Глава сороковая. Полина. Мне нравится мой новый статус и моё особенное состояние. Нравится мечтать и предвкушать грядущие перемены. Нравится просыпаться с улыбкой на губах и засыпать в объятиях бывшего... будущего... О, боже. Наверное, в нашем с Ильёй случае эпитеты действительно не важны. Илья — мой муж. И на этом стоит поставить точку. Немного, правда, напрягает его чрезмерная опека — Чувствую я себя отлично, и его беспокойство совершенно напрасно. Но я так понимаю, в следующие месяцы мне придётся как-то приспособиться к его навязчивому вниманию. Человек только-только вернул семью, скоро станет дважды отцом, не стоит ожидать от него здравомыслия. Почти три недели мы живём вместе, и... Что я могу сказать? Самой терпеливой среди нас всех оказалась газировка. Она флегматично наблюдает за Евгением, который норовит, то залезть на неё сверху, то подёргать за уши, ходит за ним из комнаты в комнату, благо площадь в трёшке позволяет разгуляться и следит, чтобы парнишка не шмякнулся. Закончилась её счастливая, привольная жизнь. Скоро детей в семье будет ещё больше. «Ну что, Гази, устроим день отдыха?» — говорю я своей хорошей девочке, когда мы заходим в подъезд дома, где расположена наша с ней квартира. «Как старые добрые, только ты и я». В ответ Гази радостно виляет хвостом. Её не трудно понять. Евгений действует бедняги на нервы. Моби полюбили маленького ветра. Но иногда даже нам нужна минута отдыха от непоседливого любви обильного мультюгана. Сегодня вторник, но на работу я не еду. Взяла несколько дней из использованного отпуска, чтобы отдохнуть от оспации и подготовить свою однушку к сдаче в аренду. Возможно, тороплю события, но за 5 лет я привыкла экономить. Поэтому простаивающая квартира, за которую ещё и коммуналку нужно платить, меня напрягает. Не успеваю отпереть замок, как открывается дверь в квартиру Тамар Витальной. Газеровка активно виляет хвостом. Я, в общем-то, тоже давно сменила гнев на милость. Что поделаешь? Моя соседка считает, что Илья мне не подходит. Да что там? Ни один мужчина на свете не подходит. Ей не нравился ни Сергей, ни стоматолог, ни другие парни, о которых я рассказывала. Если во всех предыдущих случаях я легко шла у неё на поводу, свой брак с Ветровым я никому не позволю разрушить. Тамар витально уверена, что главное в жизни это самореализация и работа. Пророчит мне свою судьбу. В начале лета, когда я забирала газировку, мы поговорили. Я постаралась ей объяснить, как тяжела моя ноша. За чашкой чая я всегда делилась с ней историями только с счастливым концом. Вероятно, она сделала неверный вывод, что вся моя жизнь это сплошные подвиги. Вот мы вытаскиваем арматуру из человека, и вот уже его родственники в слезах нас благодарят. На самом деле не всё так сладко. И чтобы держаться, нужно где-то черпать силы, не выгореть, сберечь себя. Мне нужна любовь, семья, дети. Я не могу быть только богиней операблока. Полина, доброе утро, говорит Тамара Витально, и по привычке сразу переходит к делу. Вчера приезжал мужчина, высокий, статный, в возрасте, спрашивал у тебя, то всё, живёшь ли по этому адресу. Он представился, хмурюсь я. Невольно хочу прикрыть рукой низ живота. Моему малышу всего лишь несколько недель, и никому о нём не рассказывала, кроме Ильи, Веры и Ашотна. И пока не планирую, но мне уже хочется его защитить, потому что люблю его до безумия. Заранее назвался твоим близким другом. Он был очень вежлив. Я сказала, что ты завтра приедешь. Полина: Не стоило говорить. Почему ты так смотришь, Поля? Она немного пугается. Я сделала что-то не так? Близкий друг, который не знает мой номер телефона, и не желает мне написать, например, в личные сообщения. Почему вы не позвонили мне сразу? Говорю вслух. Он попросил не звонить. Полина: Кто это может быть? Я понятия не имею. Больше, пожалуйста, ничего обо мне никому не рассказывайте. Мы с Газировкой заходим в квартиру, я закрываюсь на ключ и первым делом набираю номер Ильи. Да, поле. Отвечает он сразу же. Фух, успела. Ты не на планёрке? Вот, собираюсь. Что-то случилось? Ты где? Я у себя дома, в квартире. Всё по плану, но но. Видела Тамар Витальну, она сказала: "Это так странно, Илья. сказала, что вчера обо мне спрашивал какой-то мужчина. Я испугалась. Наверное, зря. Глупо это всё. Просто не представляю, зачем кому-то наводить обо мне справки. Я ведь обычная медсестра. Он молчит пару мгновений, потом произносит: "Да, очень странно. Закроси на все замки. Уже закрылась. Я сейчас приеду". Не обязательно. Мне вдруг становится неловко, что развела панику на ровном месте. Честное слово, я не хотела тебя дёргать. Ты, разумеется, не можешь срываться каждый раз, когда мне что-то чудится. Спокойно работай. Я закончу с уборкой, посмотрю сериал, посплю, а ты как раз после работы заберёшь меня. Я не планирую выходить из квартиры. Еда есть. Надо бы выяснить, кто этот человек и что ему нужно. Может быть, Тамара Витальевна всё придумала? Я определённо стала излишне эмоциональной в последние дни. Уверена, это подождёт до вечера. Ты точно закрылась? Да, точно. Я сбрасываю вызов и начинаю разуваться. Как слышу стук в дверь. Заглядываю в глазок. На лестничной площадке стоит соседка. Полина, открой, пожалуйста, говорит она, голос звучит взволнованно. Что случилось? спрашиваю через дверь. Ты так посмотрела, что мне стало дурно. Поля, я вот только что заглянула в сервант и увидела, что ключи от твоей квартиры пропали. Я никогда в жизни ничего не теряла. Окончание фразы она договаривает уже когда я открываю дверь. С её ноги в сандалии и командой о газировке на выход. Напоследок окидываю квартиру быстрым взглядом. Кажется, что вещи лежат не так, как я оставлял их вчера. Вроде бы на прежних местах, но при этом чуть иначе. Паника опутывает своими холодными противными щупальцами. Вегетативка реагирует, сердце ускоряется. Я, пожалуй, поеду домой. Спасибо, что сказали. Беспочвенные страхи. Не знаю даже, лучше не рисковать. Мы с газировкой быстро спускаемся по лестнице и спешим к прадику. Я пускаю гази на заднее сиденье, захлопываю за ней дверь. Сама держу в руках телефон, собираясь написать Илье, что уже в машине. Вдруг газировка кидается на окно и начинает лаять. Я вздрагиваю и отшатываюсь, потому что такое поведение ей не свойственно. Добрее собаки не найти на свете. Слышу приближающиеся шаги и резко оборачиваюсь. Дядя Гриша? удивляюсь я глядя на григория анатольевича боскакова бывшего друга моего отца